Их десятка два, а может больше. Они крупнее настоящих людей. Сделанные заранее они ждали в засаде. Они идут к Нью-Крабюзонским милиционерам. Иуду трясет. Самые слабые из его помощников уже отключились. На его теле выступает кровавый пот. Черные голема маршируют вперед. Одного разбивает копытами милицейский конь.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 Пробегает Шепоток. Узман ведет их в какатопическую зону. Они пройдут по самому ее краю, но все равно глубже, чем следовало бы.